Отдавать сердце Отдавать сердце не просто давать человеку какую-то сногсшибательную эмоцию, чтобы, получив ее, он вдруг становился полностью удовлетворенным и у нас исчезала всякая необходимость платить ему еще чем-то. Нет. Нам нужно сделать так, чтобы тот новый эмоциональный опыт, который человек обретет, получив наше сердце, имел для него и приятное продолжение. Пережив более сильную эмоцию и осознав, что его «я» от этого расширилось, человек должен был пожелать нести эту эмоцию дальше. Если мы правильно отдали человеку свое сердце, он обязательно захочет повторять это снова и снова. Здесь начинается самое главное. Очень важно то, насколько нам удастся не делать этого человека слишком зависимым от нас и наших эмоций. насколько мы поможем ему не потерять своего естественного изначального курса и с помощью родившейся совместной эмоции начать открывать для себя следующие уровни единения. Нужно всегда помнить, счастье каждого конкретного человека находится в прямой зависимости от его способности увеличивать интенсивность и глубину своих эмоций, а она в свою очередь зависит от того, Насколько данный человек научился жить сердцами и эмоциями, окружающих его людей? Мы ни в коем случае не должны мешать ему идти дальше, к другим людям, и помогать ему учиться жить еще и их миром, их чувствами. В жизни я видел немало сильных, харизматичных лидеров. Каждый из них руководил достаточно крупными проектами в своей области, имея в подчинении много людей. Но все они совершали одну и ту же ошибку. Они привязывали людей к себе и к своим эмоциям, и таким образом не позволяли им идти дальше в мир, на поиски разбросанных повсюду частей своего «мы», своего расширенного сердца, своего счастья. Предлагая людям питаться только своим общением, своими чувствами, они делали их слабыми и зависимыми. А ведь должно быть совсем наоборот. Отдавая человеку свое сердце, настоящий лидер не должен удерживать его около себя. Наоборот, иногда даже вопреки желанию самого человека, он должен стимулировать его искать новые сферы общения и, соответственно, новые источники эмоций, и уже не с ним, а где-то вовне. Получив первый положительный опыт единения сердцами, Человек должен продолжить получать его уже с другими людьми, с природой и вообще со всем творением. Только это сделает его по-настоящему счастливым. Идея о том, что можно жить одним человеком, недалека от эгоистичной идеи жить только с самим собой. Этот вариант вряд ли сделает нас счастливее. Отдавать сердце значит научиться задействовать людей в процессе получения эмоций. Не нужно давать им только рыбу, то есть себя. Это можно делать только в самом начале. Сердце людей всегда просит удочки, оно хочет самостоятельно научиться ловить рыбу и получать эмоции. Поэтому мы должны отдавать свое сердце таким образом, чтобы у этого процесса всегда было продолжение. Это настоящий вклад в себя и в людей. Если наши отношения помогают человеку находить с миром свои все новые и новые связи, значит, что мы отдаем ему свое сердце правильно. В свою очередь, это дает нам право ожидать от данного человека личного участия в нашей жизни. Мы можем надеяться на то, что он со своей стороны также будет помогать нам открывать наш собственный мир. Такая помощь может быть различной. Это может быть полезный совет... Поддержка в трудную минуту, сотрудничество, финансовая помощь. Словом, все, словом, все, что может сделать человек и что мы можем как-то использовать для развития своих отношений с миром. Главное, чтобы мы чувствовали, что в таком взаимообмене оба остаемся полноценными личностями, что между нами укрепляются равные отношения. Совершенно неважно, каким образом человек будет компенсировать нам наши неудобства. Он может сделать это одним только благодарным взглядом или одним словом «спасибо». Но в них он должен вложить столько чувств, столько эмоций, столько желания быть с нами одним целым, чтобы от этого наше сердце полностью растаяло и списало ему все долги. Наше сердце должно избавиться от ощущения, что его могли просто хитро использовать, что мы по достоинству как Личность не были оценены. Если человек, которому мы помогли, из чувства благодарности хочет сделать для нас много, но реально может предложить только, например, подмести наш двор, то мы должны с удовольствием принять и эту помощь. Понятно, что подмести двор мог и дворник. Это входит в его обязанности. Но поскольку подметая, человек фактически отдает нам свое сердце, мы с удовольствием примем от него эту услугу. прекрасно понимая, что происходит нечто намного большее, чем просто работа метлой. В этот момент он практически становится с нами одним целым и тем самым увеличивает наше и свое счастье. С другой стороны, если человек хочет и может в ответ на наше служение оказать нам серьезную помощь по развитию сложных проектов, то мы принимаем и такой вариант взаимообмена. Убедившись в том, что человек делает это от чистого сердца, что позже он об этом не пожалеет, мы можем использовать его ресурсы для продвижения своих личных планов. Это не противоречит личностным отношениям. Здесь нет никакого эмоционального насилия. Суть в том, что человеку нужно позволить передавать нам часть своего сердца комфортным для него способом. Это главное условие. Его выполнение позволяет человеку постоянно ощущать себя личностью. Наша же задача – организовать деятельность таким образом, чтобы в идеале все ее участники в благодарность за личный рост могли отдавать эмоциональную оплату понятными им действиями. Это избавит нас от мысли о том, что мы просто используем людей. Чувство вины больше никогда не посетит наше сердце. Мы честно выполняем свое предназначение, свой долг перед второй частью нашего сердца, перед своим мы. Нам удалось выполнить практически все условия. Воспринимать труд сотрудников не как способ заработать деньги, а как инструмент для личного роста каждого человека. Оказывать человеку индивидуальную помощь, вместе с этим отдавать ему и часть своего сердца. Давать человеку возможность понятным ему образом сделать свой эмоциональный вклад, свой жест доброй воли, Ответный ход сердцем. Соблюдение этих условий защищает человека как личность и дает ему возможность получить свой новый эмоциональный опыт, а это главное, что нам нужно. Мы отдали себя и приняли в свое сердце других людей. Мы научились связывать людей в одно целое. Все это дает нам полное право занимать людей в своих собственных, объединяющих всех их проектах. В этом случае мы можем претендовать на роль руководителя и положение человека номер один. Говоря о своих ожиданиях от человека, мы ни в коем случае не подразумеваем, что он нам что-то должен. Но в то же время наши вложения в человека дают нам право в какой-то момент воспользоваться его услугами без всякого чувства вины. На эмоциональном уровне в таких взаимоотношениях все честно. Мы даем ему возможность получить в жизни свою эмоцию, а он помогает нам получить свою. Все справедливо. Такие отношения имеют чисто эмоциональный характер. В них нет ни чувства долга, ни чувства вины. В основе их лежит благодарность. Именно она, изнутри, а не извне, подталкивает человека сделать что-то приятное и полезное для своих добродетелей. Такие внутренние порывы нисколько не задевают чувство личного достоинства. В эти моменты человек чувствует, что вернуть долг его побуждает не кто-то или что-то извне, а его собственное сердце. Он понимает, что его свобода воли не подвергается насилию и не боится потерять себя. В таком случае давать людям что-то взамен легко и даже приятно. Ведь мы отдаем другому человеку не просто какие-то материальные ресурсы или собственные усилия. Нет, мы получаем возможность отдать людям свое сердце, поделиться с ними своими чувствами и переживаниями, стать частью чего-то большего и в конечном итоге участвовать в более глубоком эмоциональном взаимообмене. Примеры отношений такого рода всегда можно встретить между детьми и родителями в хороших семьях. Если родители не просто растили своих детей и как-то продвигали их по лестнице жизни, а делали это с любовью, вкладывая все свое сердце, то дети в будущем с удовольствием отплатят им за это. Они будут не только помогать им материально, но и делиться с ними своими чувствами и переживаниями, впускать родителей в свой внутренний мир. А это признак наивысшего доверия, наполняющего жизнь родителей радостью и счастьем. Человеку необходима работа сердца, нужны эмоции. И он будет всячески их добиваться. Он примет в жизни многое, если не сказать все, но только если получит возможность сердечного взаимообмена. Сам того не понимая, он будет делать все, чтобы окружающие обратили на него внимание. Будет пытаться каким-то образом заявить о себе как о личности, достойный рано или поздно вступить с миром в полноценный эмоциональный взаимообмен. Он будет готов или сначала принять чье-то сердце, а затем отдать взамен свое, или наоборот, сначала отдать свое сердце, а потом принять сердце другого человека. Последовательности не имеют значения, лишь бы сохранялась суть – взаимная отдача сердца. Поэтому нет никакой проблемы ни в том, чтобы оказывать людям помощь, ни в том, чтобы принимать помощь от них. Не даже в том, чтобы просить их что-то сделать для нас. Проблемы во взаимоотношениях начинаются только тогда, когда со сцены исчезает сердца. Когда глубокие эмоциональные взаимоотношения, существовавшие между людьми, разрушаются. И если руководитель будет это учитывать, то он смело может использовать различные человеческие ресурсы, как в общественных проектах, так и в своих личных. Если процесс труда будет включать в себя отдачу сердца, то даже самый эгоистичный с внешней точки зрения проект будет обладать всеми характеристиками общественного и сможет принести благо всем, так как в этом случае он выходит за рамки простого удовлетворения личных амбиций руководителя.